Лана Ларсон Разведенка для дракона или личный лекарь генерала Читает Елена Порошина Глава первая Леди, госпожа, прошу, очнитесь. Чей-то женский и очень громкий голос врезался в сознание, нагло вытаскивая меня из сладкой дремы. Я поморщилась. Чего орать-то так? Подумаешь, уснула, в первый раз, что ли? Мне как-никак 85. Имею право хоть весь день спать. Тем более после операции с наркозом. Правда, леди да госпожой меня еще не называли. Леди Эльмира, очнитесь! Прошу, пожалуйста, очнитесь же! Вы, вы не можете умереть! Вот еще из чего удумали. Пусть здоровье уже не то, да и упала на днях неудачно, колено повредило. Но помирать я не собиралась. И чего, кстати, имя-то моё так коверкать? «Ирка я, Ирина Андреевна Дымова». Так при поступлении в больницу и записали. Правда, почерку врача, что принимала меня, был такой себе. Наверное, написала, как курица лапой. Вот бедные медсестры прочитать и не могут а затем кто-то начал меня трясти. «Леди! Леди, вы живы?» «Ну нет, это уже ни в какие ворота не лезет». «Да жива я. Чего орёшь, окаянная?» — проворчала я, открыла глаза, несколько раз моргнула и... вновь закрыла. Не больничка вокруг меня была. Ох, не она. Ни много, ни мало в графских или каких-то таких покоях я оказалась. Да уж, чего только после наркоза не привидется. Видимо, сон никак не хотел меня отпускать. Да еще и книжка любовная с драконами-крылатыми впечатление неизгладимое произвела. Надо было тому доктору мне ее принести, да еще и настырно советовать прочитать. Вот теперь всякие комнаты богатые и мерещатся. Интересно, а шикарные мужчины к этому видению прилагаются? «Госпожа, о боги, вы проснулись!» Вновь запричитал голос, так что пришлось все же открыть глаза. «Проснулась, конечно. Поспать уже не дают», — проворчала я, глядя на нарушительницу спокойствия. Надо мной склонилась девица лет так 35 пяти от роду, худая в тёмном форменном платье, темными волосами под странным старинным чепцом и с опухшим носом. От слез, видимо. На медсестру Ленку, что каждый день приходила ко мне. Не похоже. Новенькая? Ну но точно. А вместо халата мне старинное одеяние видится. Эх, не верила я, что наркоз так сильно на сознание влиять может. Что чудища всякие мерещиться начинают. Мне, слава богу, повезло на галлюцинацию. Плаксивая девица определенно лучше чудищ. «Ох, как же вы меня напугали, леди Эльмира!» Продолжила причитать она, помогая мне сесть и опереться на подушки. Одеяло поправила, складки разгладила, слезу вытерла. «Зачем же вы так, а? Не стоит вам так близко к сердцу все принимать. Вам себе беречь надо, а вы...» «Воды!» — прохрипела я, останавливая поток слов и чувствуя, что во рту образовалась настоящая пустыня. А ещё язык обволакивал горький металлический привкус. «Это не лекарство. определенно нет». Девушка мгновенно поднесла стакан. Я жадно выпила и только потом позволила себе осмотреться. Комната, где я очутилась, была совсем крохотной, но прилично обставленной. Довольно широкая кровать с тяжелым балдахином, шёлковое покрывало, массивный сундук в углу, старинный комод с женскими безделушками. Витражное окно за тяжелыми шторами и каменные стены с картинами. Хм, а какая интересная получилась галлюцинация. Я прямо-таки в замке оказалась. Совсем как в том, из романа, принесенного доктором. «Вам лучше», — вновь поинтересовалась девушка, пытливо заглядывая в глаза. «Может, принести чего? Или вы покушать хотите? Так вы скажите, я мигом все принесу». «Врача я хочу». «Осмотреть меня надо после операции. Как все прошло, хоть ходить-то буду?» Я прислушалась к себе. Голос мой был, конечно, хриплым, благодаря той пустыне, но после воды стал более... молодым, что ли? Наверное, тоже подвиг галлюцинации. Девица же смотрела на меня как на больную, душевно. «Так, э -э -э, будете, конечно, леди Эльмира». Осторожно произнесла она, отступив на шаг. Вы упали-то не так сильно, все должно само вскоре пройти. Помощь лекаря ей не понадобилась. И операция тоже. Чего это она простое слово по слогам говорит и врачей лекарями величает. Я нахмурилась и взглянула на девушку. Само? А врач-то будет? Она тут же потупила взгляд. «Госпожа, господин Руфус, он запретил вызывать лекаря. Сказал, что вам нужен покой, и никто не должен вас беспокоить. Даже мне не сразу удалось пробраться к вам. Он очень расстроен вашей внезапной болезнью». «Что еще за Руфус?» «Нашего главврача, конечно, звали замысловато, Рудольф Марканович. Но Руфус...» Вроде бы это имя фигурировало в той книге, что я читала недавно. Да и Эльмира там была. Так, не поняла. У меня до сих пор галлюцинации или я действительно попала? Я поднесла руку к лицу. Кожа недряблая, почти прозрачная и сухая. Тонкие длинные пальцы, на одном из которых сверкнуло массивное золотое кольцо с рубином. Это точно была не моя рука. И тело тоже, если судить по размерам. Прежняя я пол кровати бы заняла точно, а здесь спокойно на краешке помещалась. А это точно сон. Ущипнула себя и шикнула. Больно. А на руке моментально начал образовываться синяк. Нет, похоже, не сон. Так, мне срочно нужно понять, где я и что происходит. Я резко отбросила шелковое одеяло. Тело отозвалось слабой дрожью, но я, поборов головокружение, встала на ноги и подошла к зеркалу. Пока шла, поняла, что со мной определенно что-то не то. Ушибленное колено не болит, излишнего веса нет. Кажись, его сейчас во мне вообще нет. Уж слишком легко ступать было. Да и подросла я, поди, немного. Глянула на себя в зеркало и ахнула. И отнюдь не от радости. На меня смотрела замученная, худая и болезненная, если судить по сероватой коже и синякам под глазами, женщина. Ей, то есть мне, было на вид далеко за сорок. Осунувшаяся с тусклыми некогда прекрасными медными волосами, в которых виднелись серебряные пряди, и грустными потухшими глазами. Даже цвет определить не удалось. Это ж до чего бедняжка себя довела. Причем было в ней что-то знакомое. Описание этой внешности я уже видела. Вернее, читала. И всё сетовало, что в мире Арканас нет врачей нормальных. Никто бедную женщину толком осмотреть да вылечить от странных болезней не может. А следом пришла другая мысль. Мать моя женщина. А ведь я действительно попала. И не куда-нибудь, а в тело этой самой Эльмиры жены дракона Руфуса Айзенкур, главы карательного отряда императора. Откуда я это знаю? Да из той самой книги, что читала накануне операции. Я, бывшая медсестра, чьим единственным приключением был пожар в соседнем отделении лет 50 назад, оказалась второстепенной героиней фэнтези-книги, и, судя по горькому привкусу, в самом драматическом моменте. Вот это приключение на старости лет. Госпожа, вам прилечь надо! Рядом материализовалась взволнованная служанка. Благодаря роману я знала, что ее зовут Мария. Вы же еще слабы, а лекаря не предвидится. Не хотелось бы лишний раз злить господина. Он и так в последнее время постоянно гневается, на всех срывается, вам ли не знать об этом? Да-да, вроде было что-то такое в тексте. Всплывал этот Руфус со своим скверным характером в книге и всегда в самых неприятных моментах. Я задумалась. Горький привкус во рту настойчиво подсказывал. Не болезнь скосила Эльмиру, а отравление. Кто-то хотел убить хозяйку тела или она сама решила наложить на себя руки? А муж, который очень расстроен внезапной болезнью, запретил вызывать врача? «Очень интересно». Волна ярости и возмущения поднялась во мне. Понятия не имею, что на самом деле случилось с Эльмирой. В тексте было лишь упоминание, что она умерла. Но теперь в ее теле я. И я умирать не собираюсь. Так же, как и прощать этому гаду все его выходки. «Где мой муж, который так любит свою супругу?» проговорила я стальным голосом. Служанка, кажется, была готова упасть в обморок. Она смотрела на меня, как на призрака. Наверное, прежняя Эльмира была не такой решительной. «Он... он, как всегда, в своей спальне, госпожа...» Пролепетала она, пряча глаза. «Отлично. Я навещу его», — сказала я, шагая к дверям. «Мне нужна была ясность, и в жертву ей играть не собиралась». Служанка в панике преградила мне путь. «Нет, не ходите туда, госпожа, ради богов!» Я опешала от такой прыткости. «Почему?» Она прикусила губу и отвела взгляд. «Господин, он там не один». «Ах, вот как!» «Понятно, почему лекаря запретил. Небось, у него там любовный треугольник, а я в нем лишний угол. Как банально!» и это в фэнтези-мире». «Он там не один», — повторила служанка, и этот факт, видимо, должен был свалить меня обратно в постель с сердечным приступом. «Ну, ясное дело. Где интрига, там и любовница. Классика жанра даже в мире с драконами», — хмыкнула я про себя. «Похоже, муженёк просто решил избавиться от надоевшей супруги». За свою жизнь я повидала столько больничных драм и семейных скандалов, что этот треугольник показался мне комедией. Я отстранила служанку, которая отчаянно цеплялась за мою руку. «Дорогуша, не волнуйся. Я не для того воскресла, чтобы лежать и стонать. И уж тем более не для того, чтобы прятаться от изменника, который, похоже, пытался отправить меня на тот свет». Я быстро, насколько позволяла измученное тело, Вышла из комнаты и пошла по широкому коридору. Память тела эльмир услужливо вела меня к спальне хозяина замка, моего мужа. Дверь в его покое была высокой, из темного дерева с резными золотыми драконами. Но хоть бы оригинальность проявил, честное слово. Я на секунду приложила к ней ухо. Тишина. Либо они очень тихие, либо уже успели одеться. Впрочем, мне все равно. Я распахнула ее, не стуча. Комната была внушительной, раза так в четыре больше, чем та, где я очутилась, но, на мой взгляд, совершенно безвкусной. Да уж, скромности этому дракону не занимать. И да, они были здесь. Руфус сидел в глубоком кресле у камина, небрежно накинув на себя халат. Высокий, черноволосый, с острыми скулами и глазами цвета расплавленного золота. «Красавец, ничего не скажешь. Но не в моем вкусе». А его ледяной, высокомерный взгляд говорил о многом. Рядом стояла молоденькая блондинка в тонком шелковом пеньюаре, больше похожем на тряпочку. Она ахнула, как и положено любовнице при появлении законной жены, и прикрыла грудь. «Ой, какая скромница!» А минуту назад, небось, никого не смущалась. «Эльмира...» Голос Руфуса был низким, полным властной ярости. «Как ты посмела ворваться сюда? Ты должна лежать. Тебе приказано». «Ах, как посмела! Ну вот так!» Я пожала плечами, подходя ближе. «Приказы можешь раздавать слугам, а я пока еще твоя жена. И ты должен быть обеспокоен моей болезнью, а не принимать в своей спальне вот это дополнение к интерьеру». Блондинка снова ахнула. Руфус вскочил, его золотые глаза вспыхнули раздражением, но не страхом. Он был явно выше этого. «Твоя болезнь — результат твоих экспериментов. Ты вечно пьешь свои травяные настойки. Вот и расплачивайся за это». «Наверное, я должна была испугаться и потупить взгляд, соглашаясь?» но ну, — я усмехнулась, отчего горький привкус во рту стал заметнее. «Милый, ни одна травяная настойка не причинит вреда, если сварена правильно, а ты, я вижу, совсем не скрываешь, что я для тебя лишь помеха к долгой и счастливой жизни. Признайся, ты же и лекаря запретил вызывать, чтобы я наверняка отправилась к праотцам». Он опешал, Увидев его реакцию, я поняла, что попала в точку. «Уходи, Азалия». Процедил он. Не отводя от меня взгляда, блондинка поспешно выскользнула из комнаты, явно не желая присутствовать на семейном скандале. Решила поиграть в жену Эльмира, прищурился дракон, нависая сверху. Что будешь делать дальше? Требовать компенсацию за измену. «Всё может быть, спокойно кивнула я на это, но Руфу столько рассмеялся. Зло, громко, отчего мурашки по спине пробежались. Какой же неприятный тип. Мы женаты 22 года, и все это время тебя все устраивало. Что на тебя нашло теперь? Ну, может, прежнюю Эльмиру и устраивала, а мне муж-изменник, да еще и отравитель, и даром не нужен. Надоело терпеть твои выходки, — ответила я, прямо глядя в глаза мужчины светящиеся, с вертикальным зрачком, звериные. Эх, хороши спецэффекты. А что ты хотела? Ты посмотри, до чего ты себя довела. Старая, дряхлая, немощная. А я дракон, один из сильнейших, не забывай об этом. Ты с самого начала знала, что нужна мне только для галочки. «Неужели решила, что теперь я вдруг стану верным супругом?» «Ну да, дождешься от такого верности, как же». «Нет, дорогой, не жду, а потому требую развода».